Глава вторая. КША. Штат Виргиния. Ричмонд. Октябрь 1861 года. Ох, нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота. Хотя, кто знает, может бегемота из болота тащить несколько легче, нежели губернатора Фрэнсиса Пикинса в Ричмонд. Понимаю дела штата и прочие важные факторы да и вообще теоретически может показаться что мне к нему выбраться значительно проще да к тому же и правильнее так не совсем мне ведь нужен был не он в отрыве от всего прочего а присутствие пикинса именно тут в ричмонде по какой причине баригар если в ричмонде он еще мог появляться то вот прикрыться чем либо действительно значимым для поездки в столицу северной каролины это было нереально «Мне же требовалось присутствие их обоих в одном месте. К счастью, сам Пьер Гюстав Тутан де Барегар внял доводом разума о необходимости воевать не только силой оружия, но и в области высокой внешней и внутренней политики. А раз так, то и он отправил губернатору Пикинсу телеграмму с просьбой о встрече. А вот эта телеграмма была куда как весомее моей» ну а для самого Фрэнсиса пикинса придумать повод засветиться в ричмонде это дело дюже сложное столица же многие власти имущие там обитают на постоянной основе а другие частенько наведываются быть близ власти это дело естественное для немалой части значимых персон в любой стране конечно же встреча дол... конечно же встреча должна была состояться не в моем особняке рылом пока не вышел губернатора у себя принимать, хотя двигаюсь в нужном направлении. Звание полковника, репутация среди тех же военных, плюс производство оружия не частным порядком, а по заказу военного министерства. Это из общеизвестного. Что же до скрытого до поры от широкой общественности причастность к схватке бульдогов под ковром? то есть к тайным политическим игрищам и откровенным интригам, что набирали силу в только что образовавшемся государстве. Уже сейчас можно было записать себе в актив удавшуюся авантюру с приобретением зародыша флота Конфедерации, равно как и попытки стимулировать развитие строительства флота собственного. Правда, машины по-любому придется заказывать в Европе. Ну да и морской блокады в ее полноценном варианте сейчас просто не существует. Впрочем, не о том сейчас речь. Точнее, не только о том. В любом случае, встреча с Боригаром и Пикинсом состоялась в специально снятом особняке, без особого привлечения внимания к онной. Более того, в самом особняке и поблизости от онного находилось большое число охраны из числа бойцов дикой стаи. Изначальных бойцов, а не из числа последних и не очень пополнений. Паранойя. Возможно. Но лучше наладить охрану сейчас, чем потом получить мучительно-болезненный свинцовый привет в спину или в лицо. Невелика разница. И не надо мне про то, что время для заказных убийств врага не подходящее. Оно всегда подходящее. Просто есть определенный барьер, который преодолевается с течением времени. И когда он будет преодолен, зависит от очень многих факторов. Многолюдство на встрече не планировалось. Только сам баригар «Да, я с еще одним человеком из числа особо доверенных. Это я про Джонни, если что. Сейчас мне нужен был именно он, как лишенный даже тени рефлексий и моральных терзаний по разным мелким поводам, вроде не совсем джентльменских поступков. Ведь речь пойдет в том числе и о них. Кстати, в чинах Джон Смит тоже подрос. Аккурат до майора». Он все так же командовал первой ротой дикой стаи, но это теперь была отнюдь не основная его обязанность. Ну а что именно было его основным фронтом работ? Помогал мне. Проблемы решать. К примеру, с подземкой, борьба с которой была не то, что не завершена. Она и разгореться по полной не успела. Вершки малость пап карнали, а вот корешки в землю ушли. Жаль, что в переносном смысле этого слова. И их предстояло долго и упорно выковыривать. Я, как и было уговорено с баригаром, появился тогда, когда губернатор Пикинс уже был на месте. Забавно, однако, особняк и окрестности напичканы охраной, словно гусь яблоками. Но все же просьба прийти чуточку позже, чтобы Пьер Баригар имел возможность настроить мистера Пикинса на предстоящую беседу. Впрочем, никаких возражений не имелось. Да к тому же, если бы что-то не то говорилось, то один из моих «диких» непременно бы доложил. «Ага. Только так и никак иначе. Эти ирландские головорезы до сих пор были крайне недоверчивы ко всем, кто был не из их круга. Стоило ли это исправлять?» «В ближайшее время точно нет». «Недоверчивость в нынешних условиях — крайне полезная карта, которую стоит разыгрывать. Ведь меня они после Чарльстона и Александрии числили не просто за щедрого и выполняющего обязательства нанимателя, но словно бы за одного из людей своей крови. В несколько меньшей степени это же относилось к моим друзьям. Кельты? Тут нет ничего удивительного». Клановость, обособленность, недоверие ко всем иным. Недаром они к началу 21 века в Америке по большей части так и живут отдельными структурами, почти не растворяясь, сохраняя исконную самобытность. В любом случае, когда я постучал в дверь особняка, мне открыл один из них по фамилии О'Райвен. Имени я его банально не помнил, но тут достаточно и фамилии, равно как и общего узнавания. О'Райвен? — Все тихо, командир. «Чужих вокруг не заметили. Внутри тоже хорошо». Это так он сообщает, что в разговорах Боригара и Пикинса не было ничего мне вредного. И лишь потом переводит взгляд на Смита. «Майор, чего прикажете?» «Этот вопрос явно ко мне. Но приказов особых нет, разве что закрыть дверь и остаться поблизости. Ну а мы с Джонни проходим внутрь дома, следуя за еще одним «диким», который сейчас играет роль проводника». Хотя планировка особняка мне и без того знакома, однако правила приличия надо чтить, куда ж без них. Кабинет — привычное место, где вполне пристойно беседовать в чисто мужской компании на важные темы. Именно там и находится баригар с Пикинсом. Перед нами открывается дверь, заходим внутрь, приветствуя обоих, и с еле слышным скрипом дверь закрывается, отрезая нас от находящегося там, снаружи. Что ж, пришла пора поговорить о делах важных, неотложных, от которых отстраняться себе дороже, и лишь несколько общих фраз ради начала разговора. Вопросы о здоровье, семьях, обстановке в Северной Каролине, на которые следуют вполне стандартные ожидаемые ответы. Но вот прелюдия подходит к концу, уступая место сути сегодняшней встречи, и первые слова звучат от Баригара как от хозяина дома. «Мы многое потеряли за прошедшие два месяца, джентльмены». «Хотя многие считают, что, напротив, многое приобрели. Конфедерация потеряла Миссури, Кентукки, индийская территория. Это что, потери?» Добродушных мыкнул Пикинс, выпуская в потолок струю сигарного дыма. «Булран, при котором вы одержали блистательную победу, позволил этого достичь. И благодаря нашим общим усилиям Север не может установить блокаду наших портов». «Товары идут к нам и от нас». «Вы правы, Пикинс. Булран позволил нам это. Но у нас была возможность развить успех, двинув армию потомокскую Ишинандоа на Вашингтон. Он тогда являлся легкой добычей. А теперь Мэриленд кишит войсками Янки. Туда так просто не пробиться. Да и риск велик. Теперь велик. А тогда все было иначе. Президент Дэвис... «Почивает на лаврах, не видя надвигающейся угрозы!» «Угрозы? Поясните!» «За этим вас и пригласили, чтобы объяснить. По телеграфу и через посредников этого не сделать!» С некоторым надрывом в голосе произнес Баригар. «Конфедерация почти ничего не предпринимает в военном плане. Да, наши войска заняли Миссури и Кентукки, но это малая их часть!» Основные армии стоят и ничего не предпринимают, ожидая приказов, которых нет и даже не предвидится. Мы даем Янке время набрать и обучить новых солдат. А это гибельно для нас. Почему? Их просто больше, Пикинс. Нас около пяти миллионов, их больше двадцати. При таком неравенстве надеяться только на оборону, значит, самим рыть себе могилу. Подтверждаю. Усмехнулся я, глядя на губернатора и отслеживая малейшие изменения эмоций на его лице дипломата со стажем. Они были, пускай и очень слабые. И это лишь одна из проблем, причем нерешаемая. Зато другие мы можем повернуть в свою пользу. Вам это интересно? Фрэнсису Пикинсу было интересно. И слабое выражение эмоций не было признаком их отсутствия. Равно, как и ранее задаваемые Баригару вопросы, вовсе не означали, что и дипломат и интриган ничего не понимал. Просто именно таким манерам легче всего получать максимум возможной информации. Говорите, яснее, Станич. Я слушаю вас внимательно, ведь прошлые беседы с вами и Боригаром были полезны для всех нас и для Конфедерации. Да и не просто так вы оба меня сюда пригласили. Оба, Баригар. Слегка улыбнулся губернатор. В русской столице я наблюдал множество придворных интриг, научился их распознавать. Ситуация такая сложилась. Без тени я пожал я плечами. Вы бы и сами на нашем месте, скорее всего. Но перейдем к делу. Что за угрозы и как мы тут, присутствующие, можем на них повлиять? К делу так к делу. По-любому, Пикинс не собирается отмахиваться от проблем, что и показывает своим поведением. Следовательно, надо вывалить на него весь ворох имеющихся сложностей, в разрешении которых он в своем теперешнем положении может помочь. По делам армии генерал-боригар сделал все, что мог, и даже более того, он перетянул к себе в потомокскую армию наиболее боеспособные части во главе с теми командирами, которые поддерживают его планы. Джексон... Эванс, Бертул, Хэмптон, еще кое-кто. Именно в потомокскую армию пойдет большая часть оружия, выпускаемого на моем оружейном производстве. Военный министр Вокер в разговоре признал разумность подобного подхода, что не может не радовать. «Остается лишь получить приказ от президента, который не шел бы вразрез со здравым смыслом». Тяжко вздохнул Боригар. «Пока же армия стоит на месте». «Армия перевооружается, пополняется, обучается личный состав, но в целом вы верно сказали. Главная ударная сила конфедерации пребывает в пошлом бездействии. И изменить это можно, лишь когда зашевелятся янки. Теперь к врагам внутренним, коих немало...» «Подземка! И вообще, аболиционисты!» Этими словами генерал сказал все, что только можно было сказать – Проблема присутствия вражеских агентов влияния и откровенных шпионов на территории конфедерации была крайне серьезной. Боригар сумел это понять, принять и дать добро на самые суровые действия против этой заразы. А вот президент Джефферсон Дэвис откровенно разочаровал. Получив подробный доклад, составленный не абы кем, а непосредственно Боригаром, он вроде бы и принял меры, но такие, что чисто куром насмех. Как там звучало в его резолюции? «Ах да. Принять должные меры по пресечению, поручить представителям власти на местах усилить наблюдение за подозрительными людьми. Ну и все в этом же духе. Много слов минимум проку. И никакого создания чего-либо наподобие полноценной контрразведки или тайной полиции. Слава богам, что хоть сам Боригар делал то, что было в его силах. Что именно?» помогал с документами, собственной властью командующего армией выделял железнодорожный транспорт, готов был предоставить как людей, так и помещения для содержания отловленных шпионов. Только благодаря этому работать было чуточку легче. Ну и Пикинсу тоже отдельное спасибо. За что? Во-первых, за то, что не мешал моим парням резвиться на территории своего штата, откровенно игнорируя возмущенные вопли с разных сторон. Во-вторых, за те письма, которые он разослал губернаторам других штатов конфедерации, где содержались просьбы о содействии в устранении шпионов, работающих на Янке. Результаты работы хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем было бы без поддержки этих двух персон. Да и многим губернаторам после после получения подобных писем от коллеги, было не слишком удобно гнать нас поганой метлой и откровенно мешать в отлове господ аболиционистов. «Это серьезно. Но я уже сделал все, что вы просили». «Да». Охотно согласился я со словами Пикинса «Но пока президент не создаст Министерство тайной полиции или любую другую структуру с подобной сутью, борьба с аболиционистами внутри Конфедерации будет малоэффективной». О, я понимаю, что ни вы, ни генерал Боригар не можете так повлиять на президента, но вот постепенно продвинуть саму идею необходимости тайной полиции среди его кабинета вполне возможно. Шаг за шагом, постепенно. К тому же у нас уже есть своего рода зародыш онной. Это даст нам определенные преимущества. Среди нас троих лишь вы, Станич, можете надеяться занять одну из основных должностей там». «Я губернатор и бывший посол. Генерал-боригар, командующий армией. Его интересы в другой области». «Единомышленники хорошо понимают друг друга», — улыбнулся я. «Не так ли, губернатор?» Ответ тут не требовался. «По сути, я сейчас сделал довольно явную заявку на продвижение в определенной области. Наглость не совсем». Наглостью это было бы в том случае, не имея я за душой звания, репутации, материальных ресурсов, наконец, да и преданных лично мне головорезов стоило учитывать, что не могли не понимать ни Пикинс, ни Темпачи, Баригар. Я намекнул кое-кому тут, в Ричмонде, о необходимости тайной полиции. Осторожно, без нажима. Но ведь это не все, да, Станич? Конечно же, губернатор. Отдел внутренних перейдем к проблемам внешним. Конфедерации нужно признание на международной арене. Крайне необходимо. Сейчас, до юре, мы — мятежники. А Линкольн — законный правитель США в том понимании, которое было еще год тому назад. И это срочно необходимо исправлять. Госсекретарь уже выполняет поручения, данные ему президентом. «А успехи?» — посмотрел я на бывшего дипломата с определенной таликой издевки. «Понятно. Успехов пока что маловато будет. И почему?» «Да ничего ценного в обмен на признание не предлагаем». Со свойственной военным прямотой брякнул Бригар. «Все же свою выгоду ищут. И если не видят, то и связываться не станут». Непривычный к подобной прямоте Пикинс слегка поморщился, но возражать не стал. Равно, как и говорить, выжидая развития темы с нашей стороны. Понимал, что его собеседники и сами скажут. «Ну да, скажем. Причем незамедлительно. Но сперва...» «Джон, друг мой, а скажи, что сейчас в Мексике происходит?» «Кратко, по существу». «Там Хуарес». «Не настолько кратко». «Да, командир». «Его поддержал еще Бьюкинен, что было неразумно». «Его поддерживает Линкольн, правда, лишь морально и финансово». «Мексика под властью Хуареса набрала еще больше кредитов, да к тому же отказалась по ним платить. К тому же ограбление нескольких серебряных поездов, принадлежащих английским компаниям». Смит усмехнулся, явно вспоминая наши с ним собственные подвиги на Ниве дел грабительских. «Всем ясно, что в Мексику вторгнутся иностранные войска». «Это так», — подтвердил я, сказанное Джоном. «Демократия в Мексике — это хаос». Анархия. И большие убытки для всех европейских игроков. По моим сведениям, сейчас они согласовывают кандидатуру на престол Мексики. Кто они? Испания. Англия. Франция. То есть те, кому Мексика сильно задолжала и отказывается платить по счетам. Это столь демократично. Боригар криво усмехнулся, также не будучи большим сторонником этой самой демократии. Неудивительно, учитывая его, бессведает, в каком колене аристократическое происхождение. Что до Пикинса, так поднаторевший на дипломатическом поприще хитрец, выжидал, мотая на ус, все услышанное и увиденное. Но не только слушал, еще и про уточняющие вопросы не забывал. «Вы, Станич, уже не раз доказывали, что умеете добывать информацию, делать выводы. Может, знаете, никовую именно хотят сделать королем Мексики. Да, я знаю. Вот только не скажу. Тот лучше всего будет ограничиться примерным прогнозом. Гораздо достовернее будет. То, что это будет кто-то из германских герцогов, однозначно. Как мне кажется, больше всего шансов у одного из ветвей Гагенцолернов или же у Габсбургов. «Испания предпочла бы первую династию, но сдается первой скрипкой в сложившемся оркестре будет Наполеон III, император Франции, а он Гагенцоллернов побаивается, хотя никогда этого не признает. Поэтому я бы поставил на Габсбургов. Они для Франции не столь опасны». «Тогда почему он не протолкнет кого-то из своих родственников?» Вновь задал вопрос Спикинс. «Испания и Англия не позволят усиление Франции за океаном. Баланс интересов». Впрочем, это всего лишь личное мнение, не более того. Вернемся к признанию конфедерации другими странами, полковник. Как это связано с тем, что вскоре может произойти в Мексике? А все куда проще, чем могло бы показаться, генерал. Даже сейчас США граничат с Мексикой в той же Калифорнии, то есть Хуарус сможет получать поддержку оружием, амуницией, просто деньгами от своего лучшего друга старины Эйба Линкольна. «Думаю, что королева Виктория и Изабелла, а также император Наполеон III это хорошо понимают. Следовательно, нам есть что им пообещать. Конечно же, не просто так. Это интересно. Продолжайте, Станич. Конечно, губернатор. В обмен на признание, конфедерация поддержит интервенцию в Мексику триумвирата европейских держав, и не только словами». В конце концов, Калифорния — штат, в котором присутствует определенная доля симпатий к нам. А глубокий рейд туда из Техаса через территорию Аризоны, как по мне, вполне возможен. Да и войск у Янки в Калифорнии я бы не сказал, что очень много, точнее, их там мало. Помимо признания, мы сможем получить из Европы то, что сейчас очень важно. Паровые машины для строящихся кораблей, станки для оружейных производств. То есть те товары, которые сложно приобрести, минуя правительство тех или иных стран. «Осталась самая малость. Убедить в этом президента». Ироничное замечание Боригара как нельзя лучше отражало главную проблему. Однако главным сейчас было иное. Ни Пикинс, ни тем паче Боригар не выказывали сколь-либо заметного отторжения высказанной им идеи, И это было очень хорошо. «Вы, джентльмены, можете не знать, но скоро состоится важное событие». вкрадчиво начал Пикинс. «По случаю оформленной до юра сецессии Миссури и Кентукки, а также присоединения к конфедерации индейской территории, здесь, в Ричмонде, состоится прием. На нем будут все важные люди, даже сам президент и члены его кабинета». «Думаю, я смогу не только сам там оказаться. Это для моего положения губернатора не представляет сложности, но и вашего приглашения добиться. Вы, Баригар, озаренный славой Булрана, полководец. Станет же, помимо военных заслуг, известен как оружейный фабрикант, выполняющий заказы военного министерства. Присутствие таких людей будет воспринято должным образом. Но говорить с президентом буду я лично». Это естественно. Сразу согласился я. Вы политик, губернатор. Дипломат. Вам и карты в руки. Только еще одно. И это может не очень понравиться вам, губернатор. Да, увы. Я внимательно слежу за творящимся в Британии, в той самой, на которую наш президент возлагает особые надежды. И голоса их прессы, которая, что ни говори, отчетливо выражает интересы определенных группировок Блистрона, звучат не лучшим образом. Точнее, они нас не поддержат. Все ограничится лишь словами, не более того. Теми словами, которые не факт, что перейдут даже в дипломатическое признание, не говоря уже о каких-либо льготах в покупке нужных для нас товаров стратегического назначения. Это, опять же, мое личное мнение, но вы же знаете, что оно уже не раз подтверждалось. Как сказал кто-то из англичан, у нас нет постоянных союзников, есть лишь постоянные интересы. Интересы же их, я имею в виду финансовые, очень сильно переплетены с банкирами Севера. Президенту я этого не скажу. Криво усмехнулся Пикинс. И правильно сделаете. Это пока место для внутреннего пользования. Да и вообще. Конфедерации лучше всего опираться на такие страны, как Испания и... Россия. Смесь легкого интереса и сильного недоумения от Баригара сильного интереса и чуть менее яркого удивления от Пикинса. «Испания — это я понимаю», — задумчиво протянул Боригар. «Куба и интерес части их аристократии к восстановлению власти над потерянными в давние времена колониями. Если конфедерация просто не будет им мешать, то они будут в нас заинтересованы, но Россия...» «Для начала нам просто нечего делить». И халяска граничит лишь с английской Канадой, а это не наша головная боль. Богатая страна, в которой есть то, чего нет или мало у нас, но в которой нет или мало того, что можем предложить мы. Вы сказали для начала, Станич. А что будет после этого вашего начала? Много важного и интересного для Конфедерации губернатор. Но развивать свою мысль я пока не готов. Должно пройти определенное время. Лишь тогда это можно будет сказать, будучи уверенным в том, что тебя правильно поймут. Но обещаю, что вы будете из числа первых, кто это услышит. Впрочем, даже уже сказанного мной должно быть достаточно, чтобы рассмотреть пользу установления отношений с Российской империей. Про Испанию и говорить нечего. Франция? — Осторожность. Наполеон III коварен и слишком жаден до наживы. Тому доказательство недавняя война с Австрией. Он, по сути, предал своего итальянского союзника, погнавшись за сиюминутными выгодами, хотя даже с точки зрения обычной логики он мог получить куда больше для своей Франции. Нет, когда имеешь дело с такими людьми, стоит держать в рукаве маленький, но кусачий пистолет. — В ваших словах есть доля истины, Станич. Кивнул Пикинс, соглашаясь с немалой долей высказанного. «Что ж, я попытаюсь еще до приема попасть к госсекретарю. Будем надеяться, что мистер Тумс прислушается к моим словам. Я же дипломат, пусть и в прошлом». «Дипломат всегда остается таковым. Пристальный взгляд в мою сторону. Вы понимаете, это хорошо. Тогда осталось последнее, но важное». Если уж мы начали действовать совместно, джентльмены, то не будем менять коней на переправе. — В каком именно смысле? — В прямом, Станич. Не пытайтесь переметнуться в другой лагерь. Другой бы оскорбился, но я понимаю суть ваших слов, Пикинс. Не улыбнулся, а скорее оскалился я, позволяя малой части истины сути проявиться на лице. Я убиваю, но не предаю. — В вас, Баригар, я и не сомневаюсь. Вы более... «Понятны». Сделал неопределенный жест Пикинс. «Если быть совсем серьезным, то мы дополняем друг друга. У меня связи в кругах дипломатов и губернаторов. Вы, Боригар, пользуетесь огромной популярностью среди офицеров. Ну а вы, Станич, не только промышленник, но и военный, чей авторитет тоже немал, но иной, чем у вас, Боригар. Более мрачный. Это открывает иные перспективы». — Суметь бы ими воспользоваться! — хмыкнул командующий потомокской армией. — Сумеем, генерал! — Твердо без тени сомнений произнес я. — Не мы так кто? Вот и что тут можно было сказать в ответ? Да ничего. Авантюрист, в то же время логично рассуждающий полководец и самую малость политик. Боригар просто не мог не воспользоваться случаем. Любым, который пошел бы по его личным убеждениям на пользу конфедерации, а Дэвис его... Явно успел разочаровать, особенно сразу после Булрана. Что же до Пикинса, то этот дипломат до мозга костей просто по определению не мог не плести интриги, стремясь продвинуться еще выше, чем был в настоящий момент. Красота, да и только. И никакой иронии, разве что самую малость». Ведь заручиться поддержкой двух столь значимых персон — это уже не абы что, а вполне значимое достижение. Да и Пикинс верно подметил, что мы трое друг друга взаимодополняем, поскольку у каждого свой вектор приложения сил. Осталось лишь правильно использовать эти самые силы. Даже не просто правильно, а максимально эффективно. Иначе никак, слишком уж ситуация вокруг сложная. И все более усложняется с каждым днем, пусть это и остается незаметным для большей части населения конфедерации. А наряду с большой политикой, направленной для получения максимального веса в конфедерации, было и иное. Работа с отдельно взятой личностью, которая уже успела вызвать приступ легкого, а порой и весьма серьезного удивления как у сестер, так и у ближайших друзей. Ага, та самая война на Килмер, которая, раз уж вцепилась в меня, то отцепляться точно не намеревалась. Впрочем, сам дал ей даже не повод, а шикарную возможность. Естественно, после того разговора она пришла на следующий же день с горящими глазами и желанием вырвать у богов, демонов или самой судьбы из глотки все, что только получится». И было видно, что выданные ей полсотни долларов были истрачены с максимальным старанием, пусть и не с самым лучшим результатом. Да, она купила одежду. Причем далеко не самую плохую, более того, даже часами обзавелась, видимо, считая, что это придаст создаваемому образу определенный уровень. Разумно, логично, но проблема в том, что купленная одежда ей не шибко подходила. Хотя, по-любому, это было куда лучше, чем тот хлам, в который она была облачена при нашей первой встрече. Войну она не могла не привлечь внимания. Для начала обеих моих сестер, которые сперва откровенно обомлели, увидев девицу в мужской одежде. Ну да, переодетая девушка вполне может обмануть мужской взгляд, но вот женский — это практически нереально. Причем, если Мария, скользнув взглядом, лишь усмехнулась, то Лена сразу же задала вопрос. «Это что и это тут зачем? Да еще в таком вот виде». Пришлось рассказать историю нашего с ней знакомства. Конечно же, не при самой Вайноне, отослав ту в мой кабинет в сопровождении одной из служанок ради показа дороги. Ну а обеим сестрам я рассказал, уже после краткого рассказа о знакомстве, насчет причин появления в нашем доме сей особы. Хочу проверить, она просто так или что-то интересное. Если последнее, то грешно разбрасываться возможностями, которые тебе прямо в руки идут в усмехнувшись уточнила мари хотя она не в твоем вкусе братец у нее и груди то почти нет да не в этом же смысле досадливо отмахнулся я меня ее голова интересует одно дело если это очередная кавалериста девица дурова на местный индийский лад другое если в купе с решимостью повоевать еще и умные мысли в голове очередной опыт а может еще и интерес мари подбегнула сестра елена Наш братец тот еще затейник, хотя пока может и сам себе не признаваться. Ну все, начали мне кости перемывать в моем же присутствии. А вот что тут поделать? Только осуществить сто первый тактический прием, то есть бегство. В кабинет, чтобы хоть там скрыться от зацепившихся языками сестричек. Пусть уж если решили меня обсуждать, то вне пределов слышимости. Нервы они свои, они у дяди. Тогда, во время первого появления Вайноны в моем доме, я просто прощупывал юную Чароки на предмет общего кругозора — умения думать, находить решения в нестандартных ситуациях. Результаты оказались не идеальными, но и не печальными. По крайней мере, имело смысл попробовать поработать над исходным материалом. Зачем мне все это? Пожалуй, одна из отдушин — возможность переключения с важных дел на такую вот тренировку для ума, где объектом выступала одна, единственная личность прекрасного пола, а не макровоздействие на ситуацию. Хорошо еще, что войну она умела читать, причем не по складам, а вполне уверенно. В противном случае не уверен, что стал бы всерьез с ней возиться. А так, первым делом она получила список книг, которые следовало изучить, и были эти книги из разных областей. Военное дело, политика... История, иные знания. Для начала по паре книг из каждой области ради общего представления и проверки усвоения информации. Их покупать не требовалось, все они имелись в моей здешней библиотеке. Поэтому, получившая первую порцию начертанной на бумаге мудрости, девушка была отправлена обратно в гостиницу с заданием прочитать, а потом появиться на предмет уточнения непонятного и проверки, что из прочитанного сумело остаться в ее голове, стриженный под мальчика. И понеслось. Это чудо. Хорошо, что не в перьях стало появляться, пусть и не по четкому графику, но довольно часто. И совершенно не пыталась обижаться в тех случаях, когда я, будучи занятым, переносил встречу на более поздний срок. Упорство и готовность грызть хоть глотки врагов, хоть гранит науки ради возможности прикоснуться к иной, доселе недоступной жизни. Вот и сегодня появилась. И терпеливо ждала, пока я нарисуюсь. Первые пару раз то одна, то другая сестра просто приказывали слугам говорить, что меня нет дома и следует появиться позже. Но упертая индианка просто усиживалась поблизости от ворот и сидела там с невозмутимостью каменного истукана. Дескать, раз сказали ждать, так я и жду. А то, что поблизости, так исключительно от нежелания пропустить момент. В конце концов Марии это стало раздражать, после чего она стала запускать сие чудо в дом с приказом сидеть тихо и незаметно, другим не мешая. Как правило, Вайнона сопровождали в библиотеку, да там и оставляли. Типа, раз брат решил тебя уму разума учить, вот и сиди в хранилище знаний, образовывайся в меру сил и возможностей. В общем, произошло типичное ползучее вторжение одной девицы в пределы моего дома. Медленное, но упорное и планомерное. Порой я даже удивлялся, заходя в библиотеку и не находя там войнону, порой с неприязнью взирающую на текст той или иной книги, но продолжавшую перенимать ту или иную информацию из числа рекомендованной. Там нашел и в этот раз, вернувшись после разговора с Боригаром и Пикинсом. Меня явно заметили, но, согласно какой-то своей логике, продолжали молчать. Вроде как ожидание, когда на нее само внимание обратят». В этом случае можно и спрашивать о чем да так? Что меня одновременно и удивляло, и радовало, так это отсутствие навязчивого любопытства относительно моих дел. Ведь юная чертовка не могла не понимать, в каких сферах мне приходится вращаться, какие вопросы обсуждать. Нет, информации об этом она не имела и иметь не могла, но приблизительный уровень оценить — это совсем другое. Для этого достаточно было читать те же самые газеты — А Вайнона их читала постоянно и внимательно. Это было одним из данных ей от меня советов. Да, загадочная персона. Хотя много ли я знаю об индейцах? Не в целом об этой расе, а о ее конкретных представителях. Признаться не слишком много. Зато теперь вот он, объект для изучения, сидит себе, страниц переворачивает, периодически в мою сторону поглядывая. Ну что, Вайнона, что читаешь? Полюбопытствовал я присаживаясь напротив девушки. И наверняка опять вопросы имеются. — Мемуары Талийрана, мистер Станич. Одна из тех книг, о которых вы говорили. Я с трудом удержался от усмешки. Но никак не подействует на девицу разрешение обращаться по имени. То полковником величает, то мистером с добавлением фамилии. И откуда в ее без пары месяцев и восемнадцать лет такая вот тяга к субординации? Или это из никуда не схлынувшего желания таки прорваться в армейские ряды? Может быть, так оно и есть. Зато книга интересная и полезная для понимания такой штуки, как дипломатия во всех ее гранях, в том числе и откровенно неприглядных. Император Наполеон I говаривал о Толейране забавные вещи. Например, что лицо Толейрана столь непроницаемо, что совершенно невозможно понять его. Лан и Мюрат имели обыкновение шутить, что если он разговаривает с вами, а в это время кто-нибудь сзади дает ему пинка, то по его лицу вы не догадаетесь об этом. «В книге этого нет», — улыбнулась Вайнона. Похоже, цитата ее сильно позабавила, раз позволила себе столь искреннюю положительную эмоцию. Это насчет отрицательных выплесков чувств девушка не слишком умеет сдерживаться, а вот как насчет чего-то хорошего? Тут всегда «пожалуйста». Оно и понятно, кто ж про себя любимого подобное напишет. Особенно этот вот дипломат, обоснованно считающий, что язык дан человеку для того, чтобы как следует скрывать свои мысли. «А вы сами?» Вот как хочешь, так и понимай. Вопросы любят задавать короткие и такие, что на них можно ответить по-разному. Хотя я-то ее понимаю без особых проблем, но другим подобное не сильно бы понравилось. Да уж, необычная персона, как ни крути. Умею, но не люблю. Хотя бы потому, что в большинстве случаев лень надевать маску на лицо и на душу. Лучше уж уподобить свою суть кристаллу. Это как? Просто. Вот смотри. Сняв с пальца массивный серебряный перстень с изумрудом, напоминавший о том памятном ограблении банка в Нью-Йорке, я показал его Вайноне. У камня множество граней. Стоит его чуть повернуть, и то одна отразит падающий свет, то другая. И все грани разные. Все они по-разному преломляют хоть солнечные лучи, хоть свет от керосиновой лампы. Так и у души есть множество граней. Не маски, а грани. Лучше идти по такому пути, понимаешь? Задумалась. Неудивительно, ведь загружать индианку из середины XIX века такими вот сложными концепциями на грани философии и психологии тот еще садизм. А с другой стороны, без этого никак, если действительно хочу попробовать получить из исходного материала нечто достойное. «Я буду думать. Дух — это очень важно. Его цельность. Так предки говорили. Жрецы так учат. Я почитаю Акасту, Бога в каменном плаще. Так ты не христианка». «Это плохо?» «Нет, но важно», — улыбнулся я. «Дает тебе возможность смотреть на мир иначе. Может стать как преимуществом, так и уязвимостью, но я попробую научить тебя использовать сильные стороны и сгладить слабые». «А разве ваша, полковник Веры, не требует иного?» «Устами младенца. Хороший вопрос, хотя и несколько примитивный, только вот мимо цели, потому как назвать меня ревностным, да и вообще христианином, было бы крайне сложно». «Откуда тебе, Вайнона, знать мою веру? Или ты видела меня молящегося Христо?» «Изумление? Интерес? Желание спросить, впрочем, подавленное на корню?» «Ведь я мог бы ответить, хотя это было бы не совсем ко времени, но да оно и лучше. Потом узнаешь и про мою веру, довольно необычную. Пока же расскажи немного про своего Акасту, мне интересно знать». «Вот мне и рассказали про довольно необычного бога по нынешним меркам. Если же взглянуть в глубину веков, то подобных хватало. каста хоть особо и не выделялся на фоне особо ярких представителей, но среди богов Чароки был наиболее интересным. Хотя бы из-за того, что был словно сшит из света и тьмы, добра и зла». Наставник в магии и любитель путешествовать от одних людей к другим, кого-то одаряя, а кого-то ставя в откровенно идиотские ситуации. Божество, забавы, ради давшее поймавшим, сжечь телесную оболочку на костре, а в то время пока горел поющие песни, пронизанные знаниями простыми и мистическими. Почитаемый Бог, ненавидимый Бог, мозаика как эти люди, среди которых любил ходить. Сам не заметил, как время оказалось не просто к вечеру, а уже к ночи, и ведь усталости совсем не чувствуется, несмотря на тяжелый день. Похоже, разговор с этой необычной девушкой послужил неплохим таким стимулятором. Но пора и честь знать, то есть приказать отвезти Вайнону в гостиницу, ведь не пешедралом же ей по ночному Ричмонду топать. Как-никак есть у меня чувство ответственности за тех людей, кого... Нет, не приручила, а кем заинтересовался. Поневоле задумался, с каких пор эта чероки стало настолько интересно, что не жаль тратить время на то, чтобы довольно часто с ней вот так вот возиться. Загадка да и только. «Сейчас я...» «И вот кому я это сейчас говорю?» Девушка самым банальным образом отключилась, заснув прямо в кресле. Встав и подойдя к ней, я сначала аккуратно дотронулся до ее плеча, потом попробовал растормошить. Впустую. Спит крепким сном. Оставалось лишь взять ее на руки, мимоходом отметив, что девушка не сильно тяжелая, полсотни кило или немного больше, да перенести на диванчик. Так, теперь прикрыть легким пледом, да так и оставить. Разве что еще прислугу предупредить, дабы не удивлялись подобному сюрпризу с утра, когда придут сюда пыль смахнуть. Вот уж что тут сказать. И впрямь пошаговое проникновение сначала в дом, потом. Потом пока еще ничего. Хотя поднимать мне настроение у этой персоны получается неплохо. А дальше поживем, посмотрим.